Я что, так подрунела, что на меня не могут обращать внимание нормальные мужики? Да это же габашники. О каком таком внимании ты говоришь? заорал я. Это же видно невооруженным глазом. Мы слишком много знаем, они следят. Галя внимательно, изучающе глядела на меня. В Усталых ее глазах уже не было гнева, одна лишь тревога. Очнись, милый сказала она мягко: "Какие здесь габашники? Машины перегоняют или поставляют девочек? Вот их уровень. Пожалуйста, успокойся и выкинь эту фигню из головы. Я устала, понимаешь, устала от твоих фантазий. Для чего мы все бросили и уехали, а? Я был полон раскаяния. И мы пошли молча, отчужденный, снова на пешеходку, снова мимо витрин и зазывных реклам, снова переступая через сверкающую змейку из наших деревянных. Но почему я проснулся в слезах не помню? Был ли это бред или сон или явь? Забытые вдруг ночью вернувшиеся, я не знал, иногда бред и явь так затейливо смешивались в моей голове что я терялся путался не мог разобрать где сон а где явь но этот сон как теперь ясно был из разряда вещих. галя как-то назвала меня специалистом по вещам снам доктор герштейн определил меня как психа, но тихого. однажды он сказал что все мы пытаемся убежать от своего прошлого в этом что-то есть. Но вот загвоздка, возможно ли это? Я бы тоже хотел убежать. Но не из всего прошлого, а лишь из некоторых его фрагментов, например, из такого из секретных записей. Мы трое сотрудников папиной фирмы, Галя ее муж Валентин и я были откомандированы В институт биофизики АМ СССР, что находился по соседству с Курчатовским институтом. В подвальных лабораториях рядом с горячей линией располагались клетки с подобными животными. Несколько собак, в основном дворняжек, овцы две пары, задеистый петух и клетка, в которой сидела пара обезьянок из Сухумского питомника, самец и самочка, Карл и Клара. Речь о них. Они уже прошли первый этап облучения в горячей линии и теперь сидели, обнявшись, грустные, отказывались от пищи, словно в знак протеста объявили совместную голодовку. Я их понимал, сочувствовал, но решительно воспротивиться продолжению эксперимента почему-то не мог. Паралич воли или что-то другое, не знаю, но страдания этих симпатичных существ приводили меня в отчаянье. Они уже получили дозу. Теперь все зависело от их жизненной силы, либо, либо. Галя по натуре эмоциональнее всех нас вместе взятых, буквально не отходила от этих двух несчастных, смотревших на нас печальными глазами, обреченных детей. Время от времени их тошнило, но их природная деликатность, любовь друг к другу заставляли их соблюдать достоинства, и не портить друг другу, возможно, последние часы жизни. Лаборанты в черных халатах периодически наведывались, чтобы снять очередные показания приборов, но Карл и Клара вроде бы их не замечали. Они были заняты собой, без конца ласкали друг друга, гладили, проявляли нежность, как два пожилых человека, осознавших свою обреченность. По программе им предстоял еще один сеанс обучения, завершающий Галя вдруг топнула ногой, брови ее сошлись как у разгневанного папы в одну линию, глаза засверкали от гнева. Она потребовала от начальника лаборатории прекращения бесчеловечного эксперимента, иначе будет плохо. Валентин грубо заорал на нее, чтобы не лезла ни в свои дела. Я был на стороне Гали. Разгорелся самый настоящий скандал. По Галиному звонку приехал папа. Выслушал стороны и пообещал, что срочно решит, как быть дальше. Эксперимент закрыли. В тот вечер впервые Галя поехала не с Валентином, а со мной к своей подружке. Дело, конечно, не только в обезьянах. Разлад назревал давно. Обезьянки ускорили, тем более, что Галя и я взялись выхаживать несчастных, но об этом потом. Нет, это все таки не был сон, или не совсем сон. Про змейку из монет, возможно, сон, но все остальное нет. Когда мы вернулись домой, Галя приготовила ужин, и мы, выпив по бокалу белого рейнского вина, последние лозы, очень вкусные, причем дешевое вино позднего сбора, когда виноград уже чуть завял, расслабились. Ай страхи. И вся эта странноватая ситуация показались полной чепухой. У нас с Галей был давний договор не вырошить прошлое, не выяснять, кто когда, с кем был близок, почему расстался и так далее. Короче, не лезть в душу. Потому что знание прошлого ничего не прибавит к нашим чувствам друг к другу, но убавить может основатель Это разумное предложение в свое время сделала Галя, я согласился, понимая, что взаимные излияния ничего, кроме досады не принесут. Хотя признаюсь, иногда очень хотелось узнать о Гале побольше о ее школьных, институтских годах, но затыкался, потому что и так было ясно. Девушка с такой яркой внешностью и с таким зажигательным темпераментом ни часу не оставалась без внимания кавалеров самого высокого пошиба. Мне всегда хватало ума сдерживать любопытство. Догале да не позволило бы совать своё сугубо личные дела ни мне, ни родителям, ни кому бы то ни было. Границы свои она оберегала бдительно и жестко. Бывали случаи, когда кто-то из приятельниц или приятелей по наивности или незнанию нарушал границу, и тотчас получал такие лёсткие щелчки по любопытному носу, что надолго запоминал урок, в чем делалось это не грубо, не обидно, но достаточно твердо. Ее всегда выручало чувство юмора. Она была отзывчива, изобретательна, напориста в маму, музыкальна, понимала толк в поэзии и в прозе тоже. Неплохо знала живопись, вообще русскую и западную культуру. Любила верховодить во всем, в постели тоже. Человек настроения, которое менялось порой непредсказуемо, вдруг укатит куда-нибудь. Я сижу, как пень у телефона, жду, наконец, звонок: "Я у Маришки" или "Мы тут в ресторан загремели, не сердись, сейчас всей кучей будем у нас приготов, чего-нибудь выпить". Я психану, но через пять минут уже на кухне накрываю стол для неизвестных гостей очень заботилась о форме. Лицо, фигура, одежда все это не кричаще, современный, со вкусом. Юбки с ремешком, свитера в обтяжку, того требовала узкая талия и упругая грудь. Она буквально излучала энергию, в том числе и сексуальную. Часто, когда она у плиты или накрывала на стол, мне хотелось схватить ее, разгоряченную, уже нарядную, утащить в спальню. И иногда этот номер проходил, но чаще нет. Софья Марковна работала в Ленинской библиотеке в отделе русских рукописных книг. Была специалистом по древней русской литературе, готовила материалы для академика Лихачева, естественно, была с ним знакома во время хрущевской оттепели защитила кандидатскую диссертацию лично ей это было не нужно но так потребовал отдел кадров при очередной переаттестации иначе как ей мягко намекнули найдется степенённый специалист со стороны. диссертацию она сделала легко папа и не заметил что она тоже занялась научной работой Ее любили в библиотеке И потому сберегли от попыток райкома очистить русский национальный сектор от инородцев, которые, по мнению партийных властей, не могут в должной степени сохранять истинно русское национальное достояние. Но она ни на кого не обижалась. Ни на райкомские винтики, спустившие очередную черносотенную директиву, ни на центральные органы, в чьих недрах от директива была створена. Она была слишком умна и горда для того, чтобы унижаться и выяснять отношения. К тому же папа, чистокровный русак с его могущественным положением, всегда был для нее каменной стеной.